Глава 17. История Брайтон-Бич разворачивалась так стремительно, что я успел застать рассвет, расцвет и закат нашей эмигрантской столицы. Довлатов, правда, приехал чуть позже, так что ему не пришлось увидеть, как все это начиналось. Первые заведения на Брайтоне назывались простодушно, по-столичному. Березка, в которой, как в сельпо, торговали всем сразу, солеными огурцами, воблой, матрёшками и смахивающий на вокзальный буфет «Гастроном Москва». Хозяином обоих был пожилой богатырь Миша, глядя на которого хотелось сказать «Ты еще пошумишь, старый дуб». Похожий на бабелевских бендюшников, он отличался добродушием и небогатой фантазией. Когда дела пошли совсем хорошо, он открыл филиал на Барбадосе и называл его «Красная Москва». Между Березкой и Москвой целыми днями циркулировали стайки эмигрантов. Униформа у всех была одна — как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезенные из России пыжики и пошитые в Америке дубленки, летом — санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Местная жизнь сочилась пенсионным благополучием. Неподалеку от моря, за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом черноморца, немолодые люди играли в домино, не снимая ушанок. Брайтон еще лишь начинался. В Россию еще только отправлялись первые конверты со снимками. Наши эмигранты на фоне чужих машин. Правда, уже тогда появился пляжный фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных персонажей из мультфильма «Ну, погоди». Раньше многих он понял, что тут Микки Маус не станет героем. Прошло много лет, но на Брайтоне по-прежнему все свое. Не только черный хлеб и чесночная колбаса, но и ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прейскуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюзгалтеры на четыре пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине, зубную пасту «Зорька». Разбогатев, Брайтон не перестал говорить по-своему и тогда, когда обзавелся неоновыми вывесками. Об этом свидетельствует магазин «Оптека», в котором можно заказать очки или купить аспирин и ресторан, на котором латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени». Брайтон умеет поражать и своих. Мне никогда не приходилось видеть в одном месте столько лишённых комплексов евреев. Давлатова они тоже удивляли. Взгляд уверенный, плечи широкие, задний карман оттопыривается. Короче, еврей на свободе. Зрелище эффектное и весьма убедительное. Некоторых оно даже слегка отпугивает. На не все свое, в том числе и поэт Бродский. Зовут его, правда, не Иосиф. Впрочем, больше тут любят не стихи, а песни. Особенно одну с припевом «Небоскрёбы, небоскребы, а я маленький такой». Сочинил ее Вилли Токарев. С тех пор, как его таксистская муза пересекла океан, не замочив подола, он стал говорить, что до него в эмиграции поэтов не было. На самом деле поэтом третьей волны был Наум Соголовский, Открыл его Давлатов и гордился им больше, чем всеми своими сотрудниками вместе взятыми. «Двадцать лет я проработал редактором», — писал Сергей. «Соголовский — единственная награда за мои труды». Довлатов любовно защищал Соголовского от упреков в штукатурстве и антисемитизме. Умение шутить, даже зло, издевательски шутить в собственный адрес — прекраснейшая, благороднейшая черта неистребимого еврейства. Спрашивается, кто придумал еврейские анекдоты? Вот именно. Знавшего толк в ловком искусстве репризы, Сергей не отталкивал, а притягивал эстрадный характер стихов Саголовского. «Если бы в эмиграции, — писал он ему, — существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни». Однажды Довлатов это доказал. После того, как Сергей выпустил вместе с Бахчаняном и Соголовским эксцентрическую, по его выражению, книгу Демарш энтузиастов», в Нью-Йорке состоялась встреча авторов с читателями. Вёл её, естественно, до Влатов. Представив сидящих по разные стороны от него соавторов, Сергей задумчиво огляделся и заметил, что сцена напоминает ему Голгофу. Затем он немного поговорил о народности поэзии Соголовского, а потом, неожиданно для всех, спел положенное им на музыку стихотворение, которое на ум посвятил Бахчаняну. «Закажу натюрморт, чтоб глядел на меня со стены, Чтобы радовал глаз, чтобы свет появился в квартире. Нарисуй мне, художник, 400 грамм ветчины, Малосольных огурчиков неженских, штуки 4. Случайно попав в «Новый американец», Соголовский стал там любимцем. Он обладал редким и забытым талантом куплетиста, мгновенно откликающегося на мелкие события эмигрантского мирка. Сергей чрезвычайно ценил это качество. Он писал Соголовскому «Без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь хаванщину без ноты ля». Виртуоз домашней лиры Соголовский лучше всего писал пародийные альбомные стихи, рассчитанные на внутреннее потребление. эти н эн-американцы, им поэт, что жир с гуся». Издеваются засранцы, поливают всех и вся. А живут они богато, пусть не жалобят народ. Вон, писатель Эс третью книгу издает. Ест на праздничной посуде, пьет смирновку, курит Кент и халтурит в Ундервуде, как-никак, а лишний цент. Эти, как их Вайл и Генес, я их правда не читал, это ж просто Маркс и Энгельс тоже ищут капитал. Конечно, все это напоминает студенческую стенгазету, но именно ее и не хватало нашей изнывающей от официоза эмиграции, чьей беззаботной и беспартийной фракцией стали мы, новый американец. В Америке эмигрантам больше всего не хватает общения. Наша незатейливая газета отчасти его заменяла. Она подкупала фамильярностью тона, объединяющего третью волну в одну компанию. Все, что здесь происходило, было делом сугубо частным. В первую очередь — литература. Что и неудивительно, нас ведь было очень немного. Всех эмигрантских писателей можно было позвать на одну свадьбу. Читателей, впрочем, тоже, но тогда свадьба стала бы грузинской. Попав в такие условия, литература вернулась к тому, с чего она начиналась — непрофессиональное приватное занятие. Напечатанные крохотными тиражами книги писались для своих и друзей, и врагов. Ненадолго отделавшись от ответственности — Литература вздохнула с облегчением. Издав «Компромисс», Сергей напечатал на задней обложке отрывок из нашей с Вайлем статьи, который начинался словами "Давлатов как червонец, все нравится», на что Саголовский немедленно откликнулся прескурантам, подводящим сальдо всей эмигрантской литературе. В стихах, написанных в излюбленном тогда жанре дружеской пикировки, есть и про нас. «И никуда не денешься, и вертится земля» забыли Вайля с Геннисом за пару-три рубля. Они, к несчастью, критики, и у меня в цене, но хоть слезами вытеки, не пишут обо мне. Я с музами и кривами валяю дурака и где-то на двугривенный еще тяну пока». Первый сборник Соголовского Витись в еврейской шкуре» вышел в специально придуманном для этой затеи издательстве Давлатовс с паблишем». Надписывая мне книгу, Наум аккуратно вывел. Двугривенный, полуторарублевому. Живя в Чикаго, Соголовский Брайтон не любил и не стеснялся ему об этом говорить прямо. Так в ответ на нашу статью о сходстве Брайтона с Бабелевской Одессой пришел анонимный отклик, автора которого отгадать было, впрочем, нетрудно. «Мне говорят кусок Одессы, ах, тетя Хая, ах, привоз! Но Брайтон-Бич не стоит мессы, ни слова доброго, ни слез». Он вас унизил и ограбил, и не бросайте громкий клич, что нужен, дескать, новый бабель, дабы воспел ваш Брайтон-Бич. Воздастся вам, где дайм, где никель. Я лично думаю одно — не бабель нужен, а деникин, но ну, в крайнем случае махно».